Глава сорок Ярость черного герцога. Аляр. За сорок лет Аляр ни разу не видел Даура Криона в ярости. Да, иногда герцог злился, и тогда летели головы. Учитель быстро находил виноватого и уничтожал его, и зачастую у всех, как-то связанных с этим несчастного людей, семью, слуг, товарищей. Так было, когда несколько парольских артефактологов, заручившись поддержкой ротчан, попытались исказить защитную систему южной крепости Нальдо, что чуть не убило два десятка несших стражу на стенах шепчущих. То, как черный герцог расправился с каждым из них, было жутко. Чаще же и злость была несильной. Когда неудачливые воры решили пробраться в обсидиановый замок под видом слуг, и Даур Карион, обнаруживший кровавое месиво на стенах, встретился с их нанимателями, Он больше смеялся, чем был раздосадован. Это, конечно, Шайке не помогло. Со свойственной ему беспощадностью черный герцог украсил их телами внешний периметр стен, и немногочисленные посетители обсидианового замка были вынуждены еще три месяца любоваться на постепенно обнажавшиеся скелеты. И когда черноторговцы пытались выйти из-под власти черного герцога, что также неизменно грозило им и их кланам смертью, Дауркарион не злился. О ситуациях же прямого нападения на черного герцога и говорить было нечего. Казалось, они не вызывали в сердце учителя ни малейшего отклика. В историях, передаваемых друг другу по секрету, люди всех девяти земель ужасались, как, оставаясь в хорошем расположении духа, черный герцог по щелчку пальцев стирал с лица земли целые деревни, где прятались те, кто оказывался перед ним виноват. А сейчас Даор Корион был в ярости. Пространство вокруг него искривлялось и дрожало, как горячий воздух, когда он, не торопясь, вышел из наспех созданного Теа-шатра и направился к отдыхавшим. Алиар, ощутив коже его ярость, поспешно отступил с дороги, отталкивая за себя Юрию, на которую черный герцог внимания не обратил. Каждый шаг учителя, бесшумно, как и обычно, пускал по земле едва заметные силовые трещины, постепенно затухавшие где-то вдалеке. В руках его переливалась изумрудом сфера в что-то перетекало и билось о прозрачной стенке. В другой ситуации Алиар спросил бы, что это, но сейчас даже от мысли о том, чтобы обратиться к Дауру Кариону, холодок шел по спине. И черный герцог улыбался. Кто бы не хотел навредить Тамалании, он был обречен. «Юори, скажи мне, что ты в этом не замешана», бросил Алиар, жмущийся к его плечу женщине. «В чем?» Кажется, довольно искренне удивилась Юрия. Алиар обернулся. Глаза черной розы были широко открыты, красные губы дрожали. «Дядю что-то расстроило, да?» «Дядя сейчас всех тут перекрошит», — усмехнулся Алиар. «Смотри внимательно. Это убережет тебя от многих ошибок». Юория недоуменно моргнула, с трудом отрывая взгляд от спины черного герцога и переводя его на Аляра. Тот со смесью жалости и раздражения — отметил, как в возбуждении трепещут ее ноздри. Она ждала демонстрации силы, и это предвкушение заставляло ее сердце биться быстрее. Аляр подумал, что ему придется часто кого-то убивать на показ, чтобы поддерживать интерес к себе, и эта перспектива его раздосадовала. «Почему?» — облизнув губу, уточнила Юрия. «Что произошло?» «Кто-то зачаровался длотом Алании», — объяснил ей Аляр. «Похоже, смертельным заговором. Повезло, что удар на себя приняла воительница, иначе вся затея защиты уже была бы обречена. Полагаю, выбор пал на Алану, как на несведущую в магии единственную представительницу белой крови. Я аплодирую этому человеку, вздернула нос Юрия. Заткнись, безлобно бросил ей Аляр. Хочешь, чтобы он услышал? Ты еще не поняла, что это вгонит тебя в могилу. Смотри, подскочила, сжала зубы Юрия. Алана действительно преградила герцогу дорогу. Алиар видел, как поменялось ее лицо, когда она оказалась с крионом рядом. Глаза расширились от страха, и Алана задрожала, будто пропуская силовые потоки сквозь себя. Но все же не отступила. «Что с Гвианой?» — донеслось до Алиара. «Скажите, прошу вас, она в порядке?» Словно разбуженные ее звонким голосом, герцоги и их воины теперь обеспокоенно наблюдали за этой сценой. В голову Аляру пришла неожиданная мысль. Если бы он мог вычислить недоброжелателя Алана по реакции, учитель похвалил бы его. Аляр рассматривал, как переглянулись Лисары, как встала и выпрямилась ли Анки, прекратив разговор со своим братом, как склонилась глядящая из-под лоби Ерданка, как сжала ладонь кстати закашлившегося супруга побледневшая Даника Стеллер, как скрестил руки на груди так и не спешившийся с Фатион Тернер. Во всех этих отчаянных взглядах сквозили страх и непонимание, но не животный ужас за свою жизнь. Инстинкт, должно быть, кричал неудавшемуся убийцу белой герцогине бежать, но знать замерла на месте, словно надеясь переждать смерч. Их стража тем временем продолжала подтягивать стремена, поправлять попоны и убирать в сумки посуду. Они привыкли, что их никто не замечает». И только чуткая Апуду, которой все же было разрешено сопровождать отряд, нисколько не смущаясь, сжалась в комочек на земле, как спасающееся от огня животное. Не понимая, Алиар снова обернулся к Юрье. Она, скривившись, наблюдала за тем, как герцог приближался к Алане вплотную. Вдруг черная роза закрыла глаза и схватилась за предплечье Алиара в горячем жесте просьбы о помощи. Не отказывая, он мягко привлек Юрию к себе, обнимая — И она зарылась носом в его рубашку. Ненавижу ее глухо сказала Юрия. Выскочка. Запах волос Юрии, сладкий аромат росы жимолости пьянил. Аляр уже привык, что она пряталась в его объятиях, все чаще и чаще разрешая ему касаться своего дрожащего тела. Юрия смирялась с очевидным, медленно но верно, и искала утешение. Аляр погладил ее напряженную спину. Если бы не ситуация, Сейчас он увлек бы чёрную розу за плотный кедровник, туда, где никто бы их не видел. Герцог тем временем наклонился к Алане. Лицо его смягчилось, ореол, режущий глаза тьмы, перестал искажать пространство вокруг. И Алиар в очередной раз удивился тому, как явственно сквозь холодные черты учителя проступает свет. Так интимно и почти нереально, и тем не менее отвести глаза было невозможно. Хотел бы я однажды найти женщину, к которой буду так относиться. Те удалось извлечь из твоей подруги червя, сказал Даорка Лане, неожиданно обнимая ее свободной рукой. Девушка зарделась, а когда он поцеловал ее в лоб, положила ладонь ему на грудь, будто удерживая на расстоянии. Герцог же только прижал ее к себе чуть сильнее и продолжил. Это живой смертельный заговор. Червь пророс все для луччика, Алана. Она кивнула, будто ожидала этого и попыталась сделать шаг назад. «Хотели ранить меня. Вы спросите их, кто его туда посадил?» Тут даже Алиар усмехнулся. В ее наивности было что-то притягательное. «Спрошу», — повторил герцог, снова обхватывая девушку за плечи. Поверх ее головы Даор смотрел на застывших герцогов, что, как и Алиар, не отводили глаз от сцены, которой никак не могло быть. «Да, спрошу. Иди в шатер. ты от тебя ждет». Она проверит, что тебе не досталось ни следа заклятия. Черви никогда не разделялись на несколько носителей, это было невозможно, Алиар хорошо помнил. Объяснение сказанному существовало только одно. Алане не нужно было видеть того, что произойдет дальше. Даор Корион еще раз легко поцеловал девушку в макушку. Кто-то из герцогини, Алиар не успел заметить, кто охнул. Спасибо. Тихо. Так что, кроме черного герцога, только недалеко находящейся Алиары мог ее слышать, поблагодарила Алана. «Я пойду». И, вывернувшись из неохотно рожавшего объятия герцога, поспешила к мерцающим магическим стенам. Даоркарион проводил Алану взглядом, а когда бьющееся на ветру полотно поглотило ее, обернулся герцогом. Лицо его снова заострилось жестокостью, и даже Алиара вздрогнул от этой перемены. И снова улыбка, так не подходящая к испепеляющему взору, заставила даже Лианке отвести глаза. Если бы среди них находился виновный, он бы бежал. Аляр не мог представить, чьей выдержки оказалось бы достаточно, чтобы знать, что до Оркере он идет за ним, но оставаться на месте. Герцоги же дрожали, стараясь этого не показывать, но все же не уходили. Они знали черного герцога, пусть как беспощадного, но все же не поддающегося пустой ярости правителя. «Те, кто мог бы поведать об обратном мертвы», — как-то сказал при Алиаре директор Келфер. Герцог Корион неожиданно выступил вперед, Роберт, поднимая руки. «Вы абсолютно правы. Надеюсь, не попасть под вашу горячую руку, должен предложить. Дайте нам десять минут, и мы не только найдем виновного, но и вынесем его вам, перевязанным ленточкой. Вам не стоит утруждаться». «Нет», — словно камнем упал ответ учителя. «Прочь с дороги, Роберт». Я узнаю сам, кому хватило глупости сделать это. Сюда, — приказал он. Лианки, не задавая вопросов, тут же сделала к черному герцогу несколько шагов. А за ней Амен и все желтые воины. Мгновение спустя рядом оказались и Йорданка с ее небольшой свитой. Остальные поднимались с земли медленно, озираясь друг на друга. Даника отдернула за рукав Ива Стеллера, и этот полный мужчина чуть не потерял равновесие. Но прежде чем успел его восстановить, оказался над землей, как и супруга. Всех замешкавшихся, будто что-то подхватило, и они, взрывая сапогами землю, всего за несколько мгновений окружили Дауракариона плотным кольцом. Алиар сжал зубы, когда и его обвили воздушные силки, легко продавившие щиты, и непреодолимая сила потянула его и хватающуюся за воздух Юрию к этому живому кругу испуганных, связанных по рукам и ногам людей. Селки были мягкими, как шелк. Алиар с благодарностью кивнул Роберту, державшему нити в своем кулаке. «Секунду», — обратился директор к черному герцогу, — «шестеро отошли в кусты. Дабы не смущать взоры прекрасных леди, даю им возможность натянуть портки». И действительно, трое серых, двое синих и один коричневый воин рухнули внутрь круга. Лица их были испуганными и растерянными, и они оглядывались, как попавшие в капкан лисы. Даор Корион поднял к глазам сферу с червем и положил на ее навершие вторую руку. Губы его едва заметно двигались. Сердце Аляра пропустило пару ударов, когда он представил, что будет, если учитель разобьет сферу. Напитанному магией Гвианы и потревоженному червю понадобилось бы не больше десяти секунд, чтобы, минуя все щиты, внедриться и убить нового носителя, а затем перескочить на следующего. Так минут за пять-десять от отряда остался бы один даор да укрывшийся в шатре Алана Стеа. Алиар успокоил себя, что учитель вряд ли стал бы уничтожать отряд. А если бы и решил сделать это, то все уже были бы мертвы. Скорее всего, черный герцог заговаривал червя найти своего создателя. «Вы что делаете?» — вскрикнула Сильвия, тоже учившаяся в приюте и, похоже, помнившая лекции наставника Мириса. «Ему нельзя наружу!» «Вы собираетесь выпустить червя?» Спокойнее, но все же дрогнувшим голосом уточнила Лианки. «Герцог Корион, замолчите, Лианке. Герцог Корион знает, что делает, и не станет убивать невиновных», зазвенел голос Ярданки. «Виновные же пусть умрут». Даор перестал шептать и опустил сферу. Тут же по ее поверхности пошли трещины. Поддавшись панике, Аминрианон рванулся прочь из круга, Нулянки, на удивление жесткой рукой, ухватила его за борт походного камзола. Воины забились в селках. «Подождите!» — закричала Сильвия, пытаясь отпихнуть назад сына. «Я знаю кое-что об этом. Выслушайте меня!» Роберт ослабил селок, и она упала в круг, но уры бровью не повел. Сфера лопнула в его руках мелкой зеленой пылью, и то, что было заточено в ней, рванулось вверх, раскрываясь веером отвратительных глазастых головок. Алиар завороженно смотрел на эту воплощенную смерть, окаменевшую в воздухе и сразу же ринувшуюся вправо, туда, где дрожали воины серой семьи. Под жуткий аккомпанемент отчаянных возгласов червь впился в лицо одного из этих рослых мужчин, растворяясь в коже щеки. Воин тут же зашелся криком, выгибаясь вверх дугой агонии. Алиар не понял, как рядом с серым не оказалось никого. Похоже, Роберт отпустил связывающие нити а учитель отшвырнул всех прочь. «Зачем?» — прошептала Юрия. Голос ее дрожал. «Чтобы создать живой заговор, нужно пожертвовать частью своей жизни. Они и так уже мертвы». Попытался успокоить Юрию Алиар и тут же понял, что ей подобные аргументы не показались бы значительными. Полагаю, у них не было выбора, если им приказали. «Он не убьет нас?» Высоким птичьим голосом спросил услышавший его ответ Ив Стеллер. «Ему это не нужно, да?» Ив. «Твои слова можно истолковать как сомнение в адекватности герцога Кориона», шепнула ему жена, и Ив отвернулся. «Алиар, дядя же не убьет нас?» шепотом по духам повторила вопрос Ива-Йория. Йоря. — ответил Алиар, насколько мог, спокойно. Очевидно, герцог Корион создал связь и направил червяк тем, кто его касался или создавал. «Если ты ни при чем, тебе бояться нечего». Оскалившийся Даор Корион стоял над бьющимся шепчущим, белки глаз которого медленно наливались кровью. Аляр знал этот краснеющий взгляд. Господин ломал разум, отыскивая нужные сведения. И еще до того, как червь завершил свое дело, черный герцог повернулся к уже ничего не соображавшему парню спиной. На лице Даора Кориона все так же светилась тьмой улыбка. Червь взвился за головой герцога, ища десятками глаз новую жертву, и снова ринулся вниз, к другому воину серой семьи, пытавшемуся отползти подальше. Уже убедившиеся, что их без вины не тронут, герцоги расступились, не желая ни вставать на пути, ни оказываться к обреченному близко. И червь настиг свою цель. Вместе с Даором Карионом, уже в память несчастного. Ощутившие свободу люди жались к деревьям. Алиара удивила, что они быстро шли, но не бежали к тому же не выпуская из виду происходящего. Никто больше ничего не говорил, пока и второй воин не затих, а червь не вырвался свечой вверх, озираясь всеми своими головами. Огненная вспышка поглотила отвратительное существо с громким треском. Пронесся, вздох облегчения. «Свет!» — неожиданно проговорила Иория, от которой Аляр никогда не слышал подобных возваний. «Как ужасно! Он был готов всех настереть с лица земли!» Я видела это в его глазах. Дядя убил бы всех нас из-за этой девчонки. Как их? В мучениях?» «Идиоты», — прокомментировал Алиар, успокаивая сердце. «Сами виноваты». «Да», — согласилась Юрия. «А что, Сильвия, думаешь, замешана?» «Это не наше дело», — отрезал Алиар. «Видишь, он ее допрашивает». «Это допрос?» — завороженно проговорила Юрия. «Никогда не видела, как дядя это делает». Я не поняла сначала, и она, уже не дрожа, выпорхнула из-за плеча Лиара, как мотылек к пламени, стремясь увидеть больше. Сильвия сидела на земле и тихо, почти неслышно выла, а рядом и невидимую стену с заклятиями бился, закованный в круг ее сын. Даорка стоял над женщиной. Ярость все еще текла из его глаз, но лицо уже стало холодным и бесстрастным. Он больше не улыбался. Судя по всему, Сильвия оказалась не так уж причастна, иначе была бы уже мертва. Сильвия Лисар знала, что ее воины хотят навредить Тамалании. Наконец вынес вердикт Даор Голос его негромкий, но всепроникающий, наполнил собой полянку. Корвины вары обязаны были рассказать герцогине о полученном от Ренарда Лисара приказе и рассказали столько, сколько могли, надеясь, что госпожа их остановит. Она не остановила. Он наклонился к Сильвии, съежившейся на земле. Ты предположила, что Ренард хочет взять мою Алану под контроль и обрадовалась этой возможности. Ты нужна для ритуала, и только поэтому все еще жива. Если ты хоть словом, хоть действием помешаешь мне, я убью твоего бастарда сына И не сомневайся, это будет очень тяжелая смерть. Айден застыл за куполом. По щекам его текли слезы бессилия. Он что-то говорил, но спрессованный воздух глушил звук. «Я поняла», — выдавила из себя Сильвия. «Айден, решай», — распорядился черный герцог. «Ты даешь мне сейчас поместить в твое сердце это?» В руках его сверкнуло что-то, похожее на сияющую песчинку. «И твоя мать не проводит остаток пути совсем без кожи». «Вы не посмеете ее освежевать», — прошептал парень бледными губами. «Не давай ему разрешение», — взвела Сильвия. «Я лучше...» и упала обратно безголосая вся левая половина ее лица и шеи и левое плечо под тканью зашипели опаленные кожа сожженная магическим пламенем закипела желтизной и обнажила тошнотворно багровый слой мышц сильвия закричала закрывая кровавую маску руками и упала на бок содрогаясь герцог корион встал между сильвия и даором роберт страдания не искупят ее вины и не помогут нам достичь успеха «Директор совсем с ума сошел», — прошептала рядом с оляром Даника Стеллер. «Черный герцог его убьет». Однако Роберт, похоже, так не думал. Он подошел к Сильвии и накинул какой-то полупрозрачный полок на ее искалеченное лицо. «Вы вынуждаете ее натворить глупостей, тогда как все мы зависим от решения каждого из нас, тем более единственного представителя семьи», — негромко обратился Роберт к черному герцогу. «Пусть предательство и заслуживает наказания». «Обезболивание ни к чему», — улыбнулся герцог, проводя ладонью над тонкими волокнами. Полотно вспыхнуло, и из голубого стало бледно-желтым. Сильвия со стоном содрала ткань себя. Роберт, присевший был рядом с ней, поднялся и оказался с доуром Корионом лицом к лицу. «Я прошу вас остановиться», — тихо, очень твердо сказал он. «Этого более чем достаточно». Черный герцог не ответил. Вместо этого он повел пальцами и сын бедной женщины рухнул больше не сдерживаемый воздушными оковами. «Мама!» — просился к скукожившейся на земле Сильвия Айден. На парня было жалко смотреть. «Мама, прости, я согласен!» «Нет!» — одними губами шепнула Сильвия. «Запрещаю! Он все равно убьет меня, если ты... Скорее всего, он просто хочет облегчить себе задачу, но все равно может убить меня, понимаешь? Я согласен, но вылечите ее!» — крикнул он Даору Криону пусть не страдает». «Твой сын умнее тебя», — заметил черный герцог. «Лечить ее я не буду, и никто не будет держаться в седле ей по силам». Герцог Корион, — снова уверенно вмешался Роберт, — должен заметить, стоит ли не говорить матери, что собираетесь оставить ее сына в живых, и стоит ли мучить ее, подвергая разум опасности. Она наш единственный лисар, верно?» Парни вовсе можно было бы отправить домой, если бы не шныряющие тут и там парольские марионетки. Так что эту леди стоило бы беречь». «Ты хочешь помешать мне?» — осведомился Даор. Роберт, не дрогнув, ответил. «Не считая нужным и возможным. Однако всего пара слов, и она станет нашим союзником». Алярус усмехнулся. Попытка заставить господина что-то пообещать заранее была обречена на провал. «Решение принимает не она». «Абастард уже согласен». Айден молча расстегнул куртку.